Пусть встанут деньги мошенникам поперек горла. Не надо, Сонг. Я сказал просто так. Не заставляй их глотать доллары. Постараемся, дети, не обращать на себя лишнего внимания. Как-нибудь выкрутимся. Папин пас с малышом залез в пещеру, а нас всех арестовали и отправили в Пайпервиль, где поместили в здание со множеством клеток, похожая на птичник. Похрапывавшего неотразимчика тоже выволокли, но он так и не проснулся. В птичнике-тюрьме Па применил свой любимый трюк и ухитрился напиться. Надо вам сказать, что это даже был не трюк и не фокус, а настоящая магия. Сам Па не мог его толком объяснить избивался на какую-то чертовщину. Он говорил, например, что алкоголь в теле человека превращается в сахар. Но как же он превратится в теле в сахар, если попадает не в тело, а в живот? Не, тут без колдовства не обойдешься. Мало того, поговорил еще, что с помощью ферментов навострился сахар у себя в крови, превращать обратно в алкоголь и оставаться на веселе сколько хочешь. Видно, эти его приятели-ферменты были форменные,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 Чтобы их уничтожить, я выпустил из глаз особые лучики и только тогда заметил тщедушного человечка с воспаленными небритыми щеками, проснувшегося на верхних нарах. Он изумленно уставился на меня и быстро-быстро заморгал. Во всяких тюрьмах я гнил и с кем только не скучал у одного рундука, но с дьяволом в одной дыре первый раз...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 «И подвыпившего па!» «Я бы тоже с удовольствием шарахнул стаканчик-другой», заметил мистер Амбрустер. «Может, тогда у меня и не лезли бы глаза на лоб от того, что ты ходишь, не касаясь ногами пола». Я действительно был несколько выбит допросом из клеи и забылся. Получилось, что я на глазах у чужих валяю дурака. Я рассыпался в извинениях. «Ничего, ничего». «Я давно всего этого ждал», — заворочился мистер Амбрустер и поскреб щетин на щеках. «Я пожил, покуролесил в свое удовольствие. Вот и начал ум за разум заходить». «Почему же, однако, вас всех арестовали?» «Они говорят, из-за реактора, где мы расщепляем уран. Но это ерунда. Зачем я буду щипать уран? Вот лучину щипать — это другое дело». Отдай ты им этот реактор, а то не отвяжутся. Здесь идет крупная политическая игра. Через неделю выборы. Начали было поговаривать о реформах. До да старина Гэнди всем глотки заткнул.